Интерлюдия 7 Элия зашла домой, разделась и устала, развалилась на диване. Сегодня на полдня ездила с криокамерой по свадебным делам. И с диджеем договорились, и платье забрали, и внесли предоплату фотографу. В общем, практически все было готово для свадьбы. Пиликнул звук пришедшей смс и Элия, достав телефон из кармана джинсов, посмотрела на экран. «Привет, Элька!» Начальник выделил только два дня выходных, так что я смогу приехать в город исключительно на свадьбу, да и то с одной ночевкой. «А вот на девичник он меня уже не отпустит. Никак. Но есть один вариант». Эля хмыкнула, так как именно эта подруга и настаивала на проведении девичника. Самой или этот девичник был особо и не нужен, и проводить его она не планировала, но подруга была весьма убедительной. И потом сама идея встретиться со своими старыми подругами, посидеть, поболтать в приватной атмосфере, показалась девушке интересной. «На свадьбе ведь не получится выделить время на то, чтобы спокойно пообщаться». Великнула следующая смс и девушка вчиталась в текст. «Идея такая. Девичник можно привести в легенде. Это игра такая, с полным погружением, очень удобно. Во-первых, мы все по разным городам разъехались, а в легенде расстояния не являются проблемой. Во-вторых, работа. В легенду можно зайти и поздно вечером. Просидеть всю ночь, а с утра, как ни в чем не бывало, пойти на работу, выспавшись. Если у тебя нет шлема виртуальной реальности, это тоже не проблема. Сейчас в каждой подворотне есть компьютерные ночные клубы где ты можешь надеть шлем, лечь в капсулу, поспать и параллельно играть в легенду. Я в этой легенде давно. Можно сказать, опытный геймер. Так что покажу и расскажу, что там бы да как. Новичком себя там чувствовать не будешь». Элия снова хмыкнула. «Ну да, не хватало, чтобы Светка рассказывал ей про легенду». «Ей? Про легенду?» Впрочем, неудивительно. Когда она переписывалась подругами в мессенджерах, рассказала, что работает на своего дядю. Вот только молчала что работает в этой самой легенде». Игра тогда только-только появилась, ей казалось, что работа в какой-то компьютерной игре не очень-то престижная штука. Поэтому особо не распространялась про это. И даже когда подруги начали восторженно рассказывать про новую виртуальность, разговор не поддерживала, ибо потом отвечать на вопросы этих болтушек, да еще и онлайн, та еще экзекуция. Элия задумалась. В принципе, идея с девичником в легенде неплоха. Во-первых, ее предрассудки по поводу непрестижной работы в какой-то игрушке давно рассеялись. Легенда — это не просто игра. Это целый новый мир, который обжили сотни миллионов игроков, а еще большее количество игроков мечтает обжить. А во-вторых, как раз это удобный момент, чтобы выложить им все сразу. Встретятся, пообщаются, заодно и поглядят на ее работу, так сказать, воочию. Девушка решила сразу закинуть удочку, что в легенде не новичок, и стала печатать в ответ. Отличная идея. «Но можно обойтись без компьютерных клубов. У меня есть шлем. И достаточно давно». В ответ прилетело. «Ничего себе! А чего не говорила?» или улыбнулась. «Да чего там говорить-то? В общем, давайте тогда сегодня вечером встретимся в легенде. Можем посидеть до утра. Кто еще готов присоединиться? Ты уже говорила с девчонками про встречу в игре?» «А то ж. Только одну тебя и ждем». Мы, честно говоря, уже встретились и сидим в легенде в ресторанчике в столице нашего кластера, в Тулли. Я тебе из игры пишу. Через сколько там тебя ждать?» Элия посмотрела на кровать, где в шлеме спал Гидраргерум, и задумалась. «В принципе, могу через часок зайти. Я только домой зашла, пока умоюсь, пока разденусь. Все, Элька, ждем тебя. Будем праздновать твой девичник. Ю-ху-ху!» Элия насторожилась. «Вот это ю-ху-ху!» несколько отличается от концепции «встретимся, поболтаем в привычной обстановке». А, впрочем, можно и ю -ху, ху если без фанатизма. Столько лет не виделись ведь. В общем, как пойдет. Зайдя в легенду, Эли добралась по карте до ресторана под названием «Тульский пряник» и нашла столик, за которым сидели ее подруги. Со Светкой, с которой договорились о встрече, они знакомы еще с детского сада. Потом вместе с ней пошли в школу и один институт закончили — где и познакомились еще с двумя своими будущими подругами — Женей и Анной. Пока Эля шла к столику, она рассмотрела своих подруг, о чем-то живо болтающих и змеющихся. Света была, как и в жизни, невысокой, темноволосая, а вот лицо себе сгенерировало совершенно другое, на себя в жизни не непохожее. Причем непохожее в худшую сторону, в жизни она была гораздо симпатичнее. То, что в легенду она заходит не только для того, чтобы посидеть в ресторанах, понятно сразу. Облачена она была в боевой костюм со множеством железных вставок. Она явно боец ближнего боя. Такая, если что, и роль танка может на себя примерить в бою. Евгения, высокая златовласая эльфийка, лицо свое, одета в бело-серую робу, может, как и сама Элия, баффер, а может, и магичка. Роба тоже явно боевая, а не просто наряд. Анна, тоже темноволосая, лицо свое, но рост явно выше, чем в жизни. Одета в кожаную броню и тоже боевую, скорее всего, лучница, Они, похоже, все знакомы с боевкой, не понаслышке, и заходит в легенду не только потусить. Девчонки, увидев Элью, вскочили с места и полезли обниматься. Светлана крикнула «Сколько лет, сколько зим!». Евгений присел и, обняв Элью за талии, приподняла ту вверх. Элья шерстмеялась, затем обняла всех подружек и расцеловала в щеки в ответ. Анна подняла со стола, наполненный красным вином бокал, сунула Элье и заявила своим звонким голоском «Это тебе штрафная!». Элли, приняв бокал в руки, чуть пригубив фенол, улыбнулась. «Вы, девчонки, я смотрю, уже прилично тут». Глянула на две пустые бутылки, стоящие на столе, и на одну початую. «Заждались меня? Сколько же сидите?» Евгения, садясь обратно за стол, неопределённо пожала плечами. «Часа два с половиной». Затем рассмотрела свою подругу и ткнула пальчиком в её золотистый нагрудник. «Это что за красота такая?» Элли посмотрела вниз. «Ну да, она же недавно перешла на свои обновки». «Божественный нагродник штаны и перчатки». Светлана поддержала подругу. «Да откуда красота такая?» «Муж подарил. Вернее, нам на свадьбу подарили. А муж великодушно отдал все мне». Элия нахмурилась. «Подожди. Какой муж? Какая свадьба? Если ты только собралась выходить замуж?» «Это мы в реале только собираемся. А в легенде уже поженились». Глаза подруги округлились. «А что, так можно было?» «Ну, в определенных случаях, как видишь, можно». Элия показала кольцо на своем безымянном пальце правой руки. Все трое подались вперед, а, увидев золотое колечко на пальце, переглянулись. Анна удивилась. «Чего это нас не пригласила?» «Ну, это, сами понимаете, не свадьба была толком, так репетиция. К тому же церемонии была днем, лишний раз дергать вас с работы не хотелось. На ней, например, и родители Александра не были». Элли улыбнулась и отпила из бокала вино. «Главное, что она настоящую вас приглашаю. Ну, а на девичники вообще только вы больше никого». Анна покивала и уточнила. «А где свадьбу-то отпраздновали в легенде?» Элли хоть и улыбалась, но немного неуютно поёрзала по стулу. Не хотела пока раскрывать карты. Секунду по дому всё же ответила. «На Олимпе». Анна взметнула вверх брови. «Где это такой ресторан?» Элли ответить не успела. К столику подошёл официант, убрал со стола пустые бутылки и поставил на стол горячее блюда, запечённые птицу. Внимание девушек переключилось на еду, и Светка закатила глаза. Вот за что я обожаю легенду. Ну, кроме того, что можно покрошить головы мобом и спустить пар. За то, что можно пить сколько угодно вина, без ущерба для здоровья. И есть сколько угодно жирной пищи, без урона для своей талии. А то я задолбалась в реале на диетах сидеть. Одну траву им считай. Если б не легенда, даже не знаю, что бы делала. Евгения закивала, соглашаясь с подругой. Они всегда были предрасположены к полноте. На пару минут настала нетипичная тишина. Это просто девушки отрезали сочные куски птицы, умыкали к себе в тарелку и с видимым удовольствием поглощали их, забив щеки. Первый нарушила тишину Светлана. Эльк. «Так кто тебе такую красоту-то подарил?» или пожала плечами. но «Ну, один из гостей». «Кто же?» — не унималась подруга. В этот момент Анна, захотев взять бокал в руки, случайно опрокинул его на стол, полностью залив тот вином. Девушки тут же рефлекторно повскакивали со своих мест, чтобы их не запачкало. Светлана покачала головой. «Вечно, Тань, что-нибудь уронишь или разобьёшь. Ну что ж ты такая неуклюжая?» Анна чуть стыдливо пожала плечами и обезоруживающе улыбнулась. «Что есть, то есть. Но это ещё что. Я вот недавно тарелку супа на свёкра перевернула. Вот это был номер». свет аж хрюкнула. «Представила. Вот это жесть». После того, как официант протёр стол, все вернулись за стол и продолжили уминать птицу. Евгений закинул в рот кусочек золотистой кожи, прожевал и закатило глаза. Изумительно. На что она усмехнулась. Разве льфийкам не положено есть зеленые салатики? Я слышал, где-то на портальной площади Тулы открылся какой-то веганский ресторан, вроде как льфийский. Девушка покачала головой. Не-а, мне эти зеленые салаты и постный рис в реале уже по горло стоят. Здесь же в легенде, чтобы вы знали. Она потыкала ноготком в деревянный стол. Мой любимый ресторан. Это максимально мясной ресторан из всех, что я знаю. Называется «Пушистый свин». Подруги одобрительно подсокали, и Евгения повернула голову к Эли. «Слышала о таком?» Эли улыбнулась и развела руки в стороны. «Ещё бы не слышала». Продолжить Эли не успела, как у Светланы раздался звонок. Та подняла вверх указательный палец. «Девочки, минутку тишины, пожалуйста. Это муж, я быстренько». Эли аж выдохнула. «Очень уж удачно ей сегодня удаётся от допроса с пристрастием избегать». Светлана отмерла и подняла бокал с вином вверх. Федя передает тебе привет и желает там хорошо провести время. Элька, ты наше солнышко. За тебя». Девушки вокруг завопили, радостно подхватив стаканы и фразу «За тебя». Элия просидела с подругами в ресторане еще час, за которой они обсудили все, что только можно и про музыку, и про искусство, и про планы, и про планы на детей, и перемыли косточки мужьям и бывшим однокурсницам. Пока раскрасневшаяся Светлана не предложила пойти расстрестись, Анна поддержала «А что, самое оно. Часок или два пробежимся по какому-нибудь данжу, а потом махнем в пушистый свин. Заодно покажем Эльке, что тут да как в данжах». элия пьяно рассмеялась. «Кстати, про это». Она сделала загадочное лицо. «Девочки, мне надо вам кое-что рассказать, а точнее показать». Эльфейка улыбнулась не менее пьяно. «Но ну, ты всегда умела нас удивлять. Колись». «Как я уже сказала, я в игре уже давно. Вообще, я баффер». Светка округлила глаза. «Ого!» «Не такой частый класс. Ну что, девочки?» Она кинула взглядом под руку, моментально трезвее. «Прям не терпится посмотреть, на что способна наша Элька в данжах». Подруги закивали также немедленно трезвее. «Посмотрим, посмотрим». Эль закатила глаза и также мгновенно протрезвела. «Ну, пойдемте, покажу вам, как надо данжи проходить». Анна заулыбалась. «О, ну пошли, покажешь».